Глава девяносто девятая. Вертолет отправился с Джаспером на борту в большую больницу в Кремлингтоне. Они обещали вернуться через час. Меня оставили с доктором Хайнс, которая приготовила на маленькой походной плитке жидкий суп из консервов, перевязала мне руку, промыла царапины какой-то штукой из аптечки и снова завернула меня в покрывало. Всё это время я крепко сжимал в руке жемчужину жизни. Не знаю, заметила ли она. Мы с доктором Хайнц сидим на складных стульях и молча пьём суп. Я не слишком расположен разговаривать, и, кажется, она это понимает. У неё звонит мобильник, и я вздрагиваю. Доктор Хайнц выходит из палатки, но я всё слышу. А, Труденсия, дорогая, Нет, я не могу говорить. У меня здесь есть кост на острове. И я тебе вскоро всё расскажу. Это было очень травматичное утро. Видимо, звонит Пру, женщина, с которой они живут в одном доме. Затем наступает пауза. Доктор Хайнц слушает собеседницу, и потом: "А, не ушли ли? Была?" Ах, бедная кошечка. Ну хоть что-нибудь она ест? Найн. Плохие зубы. Ах, schade. Это так жалко. Ну та, я согласна. Тарака это самое лучшее, что можно сделать. Я вскакиваю на ноги, отбросив одеяло и разлив суп на песчаный пол. Так я тороплюсь. Зубы. Сколько есть на земле кошек, у которых осталось лишь половина зубов? «Это должно быть бифа!» — кричу я. «Дайте трубку!» Я выхватываю телефон и почти ору в него. «Кошка черная, с белыми пятнами на шее!» В трубке я слышу немного испуганный голос Пру. «Ну да, она такая. Скажите, пожалуйста, кто это?» «Пожалуйста, извините, меня зовут Альфимонг, и, кажется, вы нашли мою кошку. Она жива?» Ну да, но она очень слаба. Мне горько говорить об этом, но я боюсь, что она не выживет. Самое лучшее, что можно сделать. Нет, не дайте ей умереть. Ей уже тысячи лет. Я не знаю, как Пру восприняла моё последнее заявление, но она отвечает спокойно. Альфи, милый, она ничего не ест. Она безнадёжна. Крабы Говорю я, что-нибудь с крабами это её любимая еда. Крабовые консервы, свежие крабы, крабовые икра, что угодно. Я, я постараюсь, Альфи, милый. Но я не думаю, что её последние слова заглушает чоп-чоп-чоп вертолёта, который вернулся, чтобы отвезти нас на большую землю. Мы садимся в вертолёт, и доктор Хайнс кричит мне в ухо сквозь шум. Я сохраню твой секрет, Альфи. И крепко сжимает моё плечо. Всю дорогу домой она улыбается про себя. Приключение ей понравилось. Я смотрю в окно на то парковку, воркающихся под нами. Затем случайно вижу своё отражение в стекле и с удивлением замечаю, что я тоже улыбаюсь.